Из жизни Владимира Крохина. В давней социалистической реальности он служил в столичной молодежной газете, ныне ставшей модным желтым изданием. Писал стихи и киносценарии, халтурил на радио и телевидении. Ратовал на кухнях знакомых творческих интеллигентов за свободу слова и отмену цензуры. ругал власть, одновременно сочиняя по долгу службы в ее честь зарифмованные здравицы, пил и активно изменял жене с поклонницами своего поэтического таланта. Поклонниц было много, и Крохин не без юмора признавался друзьям, что у него, как у бразильского утка носа, единственный брачный сезон в году, длящийся всего навсего 12 месяцев. На шестой год брака жена, прознав о любовницах мужа и заявив, что пять дам в одних руках явный перебор, ушла от него личности импульсивной и ненадежной, к основательному в возрасте чиновнику от медицины. Таким образом, в его семье произошел демократический взрыв, в результате чего сообщество ближайших родственников распалось на две части. В одной оказался он, в другой бывшая спутница жизни с сыном. Новому супругу жены в ту пору было 45 лет. Он казался крохину стариком, жизнь которого осталась позади. И Владимир откровенно недоумевал над столь ущербным выбором, отколовшейся от него половины, особо весьма привлекательной. Однако пролетели, пробежали неутомимые годы. И сам он приблизился к данному возрасту, причем, увы, не отмеченному никакими значительными достижениями. Намертво врезался в память тот день, когда, оставшись наедине с собой в коммуналке, куда въехал после размена квартиры, сел на продавленный диван среди чужих стен, оклеенных грязными и рваными обоями. и ощутил внезапно и остро необходимость перемены всей своей жизни. Ощутил, как опротивила ему редакция с обязаловкой каждодневного его посещения за жалкую зарплату, суета с публикациями стихотворных опусов. Хождение по начальственным кабинетам киностудии с акбенной спиной и преданно предупредительным взором ощутил всю ничтожность явно впустую растраченных лет. Он понуро сидел, погрузившись в тишину своего одиночества. Редкие случайные звуки, тиканье часов, шорохи города и шум стучавший в его висках крови тонули в этой тишине, становясь ее частью. глодала обида. Он чувствовал себя подло и незаслуженно преданным. И вдруг позвонила жена. Спросила тихо и боязливо: "Ну, как ты, Володя?" Он так и не понял, чем был вызван этот внезапный звонок, но мелькнувшую мысль о возможном примирении тут же задушила пена неукротимой, слезливой злобы и отчаяния. Грязная сука, ты еще смеешь мне звонить, выкрикнул он из самых недр своего одиночества и ненависти к одиночеству, из страха перед одиночеством и ненавистью, и бросил трубку. Больше они не встречались. Он не знал, как выбираться из заколдованного круга устоявшегося бытия, но истово желал перемен. И это желание, возможно, предопределило тот самый непрогнозируемый случай, что вывел его на новую стезю. Получив очередной гонорар, он ненароком заглянул в комиссионный магазин на Шаболовке, где приобрел новенький видеомагнитофон «Акай», вещь по расценкам середины 80-х годов, неслыханно престижную и дорогую. С появлением этого чуда японской электроники довольно быстро образовался и круг нового общения, состоящий из владельцев подобной же техники и, соответственно, кассет, предмета постоянного обмена. В круг входили люди состоятельные, однако, как правило, являвшиеся представителями социального с точки зрения крохи дна, типы из торговли, автосервиса В общем, бездуховное отребье, хапуги и негодяи, живые герои филитатона социалистической прессы, а кроме того, и откровенные спекулянты, активно суетящиеся на ниве перепродажи импортной техники и модных кассет. Общение с подобным контингентом было тягостным, но простаивающий без новинок западного кинематографа видеомагнитофон принуждал к компромиссу. В очередной раз наведавшись в комиссионку и выслушав информацию от знакомого продавца, также входящего в плеяду избранных о наличии под прилавком магазина иной, более технически совершенной модели, Крохин моментально предложил свой Акай одному респектабельному зубному технику. Никогда не грешив спекуляции, откровенно брезгуя ею, он называя цену Неожиданно для себя приплюсовал к прошлой стоимости 300 рублей. а техник с названной суммой легко согласился. И получив причитающиеся деньги, Владимир с выгодой обновил свой видеопарк, отмечая в себе странное удовлетворение от удачно проведенной сделки. С этого и началось Буквально через месяц Крохин уже активно и целенаправленно занимался перепродажами видеотов, с каждым днем увеличивая вокруг себя число поставщиков, перекупщиков и клиентов, характеризуемых в среде спекулянтов словечком "отдача". Поставщики, в свою очередь, имели кодовое слово «прием». Через год терминологию спекулянтов Владимир освоил в совершенстве. И нисколько ею необходимым атрибутом в общении с ему же подобными не тяготился. И уже с окрыляющим восторгом уяснял, что в день зарабатывает от 500 до 1000 рублей. Месячную зарплату, если не генсека, КПСС, то уж академика наверняка. Жалкая газетная публика и дружки поэтишки в потрепанных свитерках и брючках казались ему теперь категорией никчемной и глупой, а персонажи фильетонов и критических статей людьми весьма цельными, широкими и общественно значимыми. Дабы не прерывать трудовой стаж со штатной должности заведующего отделом, он перевелся на договор. Став вольным корреспондентом, И на и испуганный вопрос секретарши главного редактора, дескать, как можно жить без твёрдой зарплаты, ответил, что получил на киностудии гонорар за сценарий, позволяющий творить ему сценарий следующий, достойно, хотя и скромно существуя в качестве свободного художника. После чего не появлялся в газете месяца три». О, эта гнусная газетенка с ее круглосуточной суетой, бесконечными планерками, копеечными гонорарами, интригами сплетнями и нагоняями, садовым трудом, чьи плоды уже через день обращаются в архивный тлен. И на что была растрачена жизнь? Так думал Крохин. Он купил кооперативную квартиру, обставил ее, приобрел хороший автомобиль, и зажил, не считая денег все пребывающих и пребывающих. Он уже не знал, где и хранить эти набитые крупными купюрами пакеты, опасаясь отныне лишь двух напастей: милиции и грабителей. Начавшаяся перестройка устранила риск уголовного преследования за спекуляцию, но и узаконила одновременно и частное предпринимательство. Быстренько прикончившие весь бизнес бывшего поэта, Крохин метался, то пытался создать собственную фирму, то примыкал к разнообразным деловым группам, но ничего толкового не получалось. И он, с мрачным отчаянием, сознавал, что возможности его не простираются за пределы схемы "купи-продай". А сверхдоходы данная схема приносит исключительно в жестких условиях тоталитарного коммунистического режима, подавляющую любую самодеятельную активность, а уж предпринимательскую, приносящую свободу и реальную власть в первую очередь. Ему посчастливилось ухватить куш только потому, что он сумел найти в себе силы рискнуть. подняться над обществом законопослушных трусливых баранов, у которых, впрочем, с дарованием им свободы действий вдруг начали прорезаться волчьи клыки, а с ними и неслыханная коммерческая сметка. Он же Крохин незаметно становился аутсайдером, отходя на обочину жизни, причем аутсайдером довольно глупо распорядившимся накопленным капиталом. Его уже устоявшееся окружение деловых людей без труда сумело обратить свои ватные красные червонцы в твердые зеленые баксы, а он попросту потерял деньги, чей бережно копимый избыток, нереализованный ни в товаре, ни в недвижимости, скоропостижно протух в ураганной инфляции и в стремительной веренице финансовых реформ. Собственно, что деньги Протухла и вся прошлая жизнь. Возврата в редакцию идеологически осмелевшей, если не сказать охамевшей газеты он не желал. Да и навести в старую службу с таким же чувством, с каким навещают кладбище, и получив из рук секретарши свою трудовую книжку с записью, что, дескать, уволен по сокращению, обнаружил крохин под сенью знакомых стен новый коллектив бойких и циничных молодых людей изощренно переросших его консервативный подход к труду на ниве газетно журналистского мастерства издание стало вызывающе вульгарным, однако парадоксально популярным в массах опытный конъюнктурщик главный бывший комсомольский деятель Благодаря своей партийной закалке, быстренько определился в течениях нового времени и беззастенчиво процветал, купаясь в роскоши и разъезжая с личной охраной на представительских мерседесах. Столкнувшись в приёмной со старым сотрудником, он лишь мельком кивнул Крохину, тотчас скрывшись в лакированной цитадели своего кабинета. Вернувшись домой, Владимир открыл кожаную старенькую папку, где хранил документы. Сунул туда трудовую книжку и вдруг увидел завалявшийся в бумагах потрепанный червонец с профилем Ленина, всунутый в корочки членского билета Союза писателей. «Десять рублей в прошлом состоянии, а билет, дававший неслыханные привилегии. Это был пропуск в элитный клуб гарантия твердой пенсии сертификат на престижное жилье и новые машины по их себестоимости. А сейчас и этот старый червонец и документик с золотом выдавленным налой на коже его обложки орденом того же вездесущего вождя революции являлись близнецами-братьями в своей сущности одинаково недееспособного хлама. Итак, Ему снова предстояло двигаться наобум в изменившемся, как после быстротечного лета в тундре, новом пространстве жизни, холодном и враждебном, а куда он не знал. Его поэзия была никому не нужна. Прошлый корпус творцов слова превратился в категорию убогого сброда, чья жизненная несостоятельность стала очевидной, как только исчезла оранжерея, выстроенная партийной опекой над своим лукавым идеологическим подспорьем. И часто Крохин с кривой усмешкой вспоминал слова Кощеес у куратора советской печати. Куда мы идем?» Дело дошло до того, что утром беру газету и не знаю, что в ней написано. Когда-то они хохотали над этим перлом своего хозяина, умненькие шуты, охотно принимавшие дары тупово, как молот на гербе страны режима, глумившиеся над ним в душе, но да и только. Ибо помимо молота существовал и острейший серп. Но вот режим пал. Источник даров изсяк, а души рабские души остались выхолощенными, и ленивыми, сварливыми и пустыми, никчемными и бесчестными. Он же, давно оторвавшийся от прежней савдеповской богемы, презревшей ее и полагавший, что воздаяние сегодняшним жестоким временем справедливо и закономерно для демагогов или же Бог, тоже пребывал в тяжкой подвешенности над пропастью. Профессии у него не было. Устройство на службу за гроши означало сначала моральное, а затем, вероятно, и физическое самоубийство. А возраст между тем подошел к сорока годам и предстояло найти себе дело, способное выдернуть его на поверхность из чугунных тисков обстоятельств, ухвативших цепко и тянущих на мертвое дно. И тут-то возникло спасение. На новейшем жаргоне, именуемое термином «челнок». возникла категория мелкооптовых торговцев, устремившихся в страны третьего мира, закупавших там всевозможное барахло, быстренько распродаваемое на родине и конвертировавших полученные рублики в валюту, дабы снова поспешить на вещевые склады среднеразвитых государств. Сама жизнь родила общественное министерство внешней торговли министерства, где не было ни теплых руководящих кресел, ни персоналок, ни привилегий, ни социальных гарантий. Был только труд и риск, очень много труда и очень много риска. Подобная стезя отвечало накопленному крохиным опыту, подобному как он сознавал клюке, что помогает брести, но мешает летать. Но так или иначе, а вскоре он покатил в Германию с целью закупки на базаре в Берлине вопиющей дешевой сантехники, производства явно не немецкого, качества откровенно поганого, но дизайна ошеломляюще изысканного. Коммерческий выхлоп от поездки вышел слабеньким. Европейские цены существенно отличались от азиатских, и пришлось Владимиру менять ориентацию с запада на восток. Уже проторенный тысячами торговцев маршрут позвал его в арабские эмираты. Если данное государство некогда представлялось советскому человеку столь же загадочным, как планета Марс, Отныне, благодаря упрощенному режиму въезда, стало оно для множества граждан СНГ чем-то сродни торговой Мекки. Из семи эмиратов предпочтение челноки отдали Дубаю, буквально забитому всякой всячиной, прибывающие в него со всего света по бартеру, в обмен за нефть. Благодаря чему цены на товар здесь оказывались порой ниже, чем в стране производителя». И вот в один из майских прохладных вечеров сел Крохин в самолет, очутившись в компании подобных ему торговых салаг, и отправился в сказочную Аравию. Квася с попутчиками крепкий алкоголь в силу подспудного стресса все четыре с половиной часа воздушной дорожки. Как он сошел с трапа и что было дальше, запомнилось ему фрагментарно, вспышками памяти. Я очнулся он уже утром на койке в номере. Выглянул в окно. Мечеть, домишки чистенькие, арабы в белых балахонах в мерседесах разъезжают. Какой-то потертый темнокожий народец у ловчонок тусуется. То есть все в порядке. Прибыл для прохождения челночной службы. Полез в карман. Валюта на месте, виза, простыня А паспорта нет. «Дела!» Утер нервный пот и пошел искать вчерашних собутыльников, дабы сведения со стороны получить о том, что было в принципе и где он мог посеять основной документ. Спустился, дрожа в похмельном недомогании в столовую, где вчерашние незнакомцы с помятыми физиономиями яичницу трескали. И был успокоен позитивной информацией. Дескать, паспорт хранится в сейфе отеля. У всех отобрали. Порядки такие, чтобы в случае недоразумений турист с крючка не соскочил. Без паспорта из Эмиратов, как с подводной лодки, никуда не денешься. Вокруг пустыня и залив с акулами. Съели яичницу, разлили под столом целебный коньяк и отправились на закупки товара. Тут уж каждый действовал сам по себе. А Крохин, бродя по дичайшей жаре, теряя литры потов выносящего из организма вредные алкогольные шлаки, заглядывал в занавешенные толстой полиэтиленовой пленкой ловчонки, не как покупатель, а как истомленный путник, желающий передохнуть в прохладе выстуженного кондиционером помещения. опасаясь схватить благодаря резким температурным перепадам простуду, одновременно он тупо сознавал свою беспомощность и некомпетентность в выборе перспективного товара. Мысли путались. Нагромождение тканей, одежды игрушек, искусственных цветов, хозпринадлежностей плыли в глазах. Подступало затравленное отчаяние и злость. Но впереди были еще три дня, и он решил не спешить, уяснить необходимый порядок цен и конъюнктуру, посоветовавшись со знающим народом. Однако не тут-то было. На беседы подобного рода челноки шли неохотно, лично выстраданные секреты утаивали, и со злорадством предоставляли коллеги конкуренту действовать на обум, бредя тропой ведущих к коммерческому краху. Вечером в одном из крупных оптовых магазинов Крохин познакомился с его владельцем-пакистанцем, уроженцем Кагачи. Английским языком, в отличие от большинства соотечественников, Крохин владел бойко и после общей беседы о том о осём предложил ему пакистанец поступить на работу в магазин. Мол, русских до чёрта ездит, никто по-английски не ни бе ни ме. контингент темноватый интеллектуально будешь помогать 500 зеленых в месяц квартиру и страховку фирма оплачивает и согласился Владимир решив что бытие в экзотическом мире во-первых привлекательно и познавательно а во-вторых зарплата в твердой валюте надежнее зыбких доходов мешочников вернулся в Москву, сдал квартиру в аренду и полетел обратно, получив с помощью пакистанца трехмесячную визу аналогичную испытательному сроку. Таким образом, он стал одним из поселенцев на территории интернациональной шабашки, влившись в сообщество основного населения страны временщиков-подёнщиков, прибывших из соседних Ирана, Йемена, Индии, Шри-Ланки и Иордании. Иммиграционная система работала в эмиратах жестко и хитро. Получить гражданство не мог никто. И владельцы магазинов, служащие, водители, полицейские все без исключения пребывали в подвешенном положении с единственной задачей заработать и вернуться на нищую родину, где многих никто не ждал. У всех этих людей без будущего имелся свой спонсор, если можно так обозначить местного жителя, гражданина, курирующего тот или иной бизнес. А потому в безналоговой зоне эмиратов спонсору за визовую поддержку и общее покровительство полагалось до 50% от доходов магазина или компании. Правда, пакистанец утверждал, что обошелся малой, что называется кровью, выплачивая своему куратору всего лишь тысяч долларов в год. По его же словам, Кое-кто из пришельцев, вложив деньги в гостиницы, приобретя недвижимость, всерьез прогорел, ибо вероломный спонсор, в любой момент способный обратиться к властям и вытурить своего подопечного из страны по соображениям, скажем, благонадежности, такую свою привилегию бессовестно пускал в дело, присваивая себе имущество бедолаги-вкладчика. А судиться чужаку иноземцу с местной арабской элитой себе дороже. она, элита, то бишь граждане ОАЭ, пребывала в своем космосе, устроенном, защищенном и уютном, посвящая иностранцев перипетии личного бытия весьма неохотно и крайне редко. За глухими каменными заборами, скрывающими резиденции местных тузов с их гаремами и персональными мечетями, таилась загадочная, недоступная временщикам жизнь. Райские кущи, усеянные разноцветием нежных лепестков богинвилли, выпирали наружу через бруст вера ограждений. Высились ухоженные пальмы над крышами великолепных вил, у чьих фасадов сияли алмазной россыпью струи фонтанов. И просто не верилось, что все архитектурные дива здешних мест, включая чистенькие небоскребы, залитых неоновым сиянием городов, выстроились за какие-то три неполные десятилетия. И откинь назад на счетах времени эти три костяшки, предстанет перед взором мертвая жаровня пустыни с несколькими глинобитными строениями, иссечёнными песчаными бурями. чудо в пустыне, выросшее на дрожжах нефти Как утверждал работодатель-пакистанец, раньше здесь произрастала лишь парочка чахлых пальм, а под ними стоял глинобитный сарай, в котором обитал местный шейх. Начав продавать нефть, шейх закатывал вырученные доллары в пустые бочки из-под бензина и так на этих бочках и кайфовал. являя собой образ скупого рыцаря в арабской версии, Когда же шейх отдал душу Аллаху отпрыск его, малый сообразительный, купюр из бочек вытряхнул специалистов с Запада нанял и затеял большое строительство. Вот и выросли небоскребы, дороги, заправки, зеленые парки, где к каждому цветочку была подведена питательная Опреснённая новейшими технологиями водичка. И несмотря на то, что считал себя Крохин в данном государстве человечешкой третьего сорта, шпаной, а уважал арабов совершенно искренне, думая о той уйме нефтяного сокровища, что была некогда растрачена бездарными советскими бонзами в никуда. разворована, проедена, пропита на борьбу с мировым капитализмом у Хайддакена. Вот тебе и темные арабы. сумели шейхи собраться, объединиться, всё поделили без пальбы и разборок, так, чтобы каждому соотечественнику не бедствовать и треть бюджета только на одну медицину тратить, оберегая здоровье нации. И всё, без каких-либо хитростей и чудес. Я дескать шейх, я власть и большие деньги, а вон тот беден, но тоже наш гражданин, а потому в обязательном порядке дадим ему руководящую должность и полную социальную защиту. В довесок же, пусть еще и десяток другой магазинчиков курирует. А родился у него ребенок сразу на счёт нового соотечественника пару сотен тысяч баксов. Короче, большие люди должны иметь большие деньги, а маленькие много маленьких. Данным принципом руководствовался и Крохин, помимо заработка, получавший комиссионные за привлечение челноков в магазин хозяина мусульманина. Кто относился к нему весьма дружелюбно. И задержек с выплатами не допускал. Через три месяца надлежало продлить визу, для чего Крохину, согласно закону, потребовалось Временные Эмираты покинуть. Собственно, покидание составило считанные часы, пройдя по стандартной для всех временщиков схеме полета в соседний Катар. 40 минут в воздухе, отметка в паспорте, закупка алкоголя в duty free, и через час опять в эмиратах. Вскоре он получил уже трехгодичную визу резидента, более длительную на пять лет, давали лишь бывшим советским офицерам, сумевшим устроиться армейскими инструкторами. Жизнь в арабской стране Владимира вполне устраивала. Бесплатная однокомнатная квартира, твердый заработок вознаграждение от челноков за различного рода услуги и ежемесячные дивиденды от сдачи московской квартиры. К тому же, через каждые полгода Крохин беспошлино мог возить в Россию автомобиль, получая на этом наварец в размере 3000 зеленых. Он плыл в новом потоке жизни, оправдывая смысл своего нынешнего существования тем, что когда-нибудь вновь вернется к творчеству. Напишет роман не надуманный, а выстраданный, наполненный уникальной информацией о реальной, а потому истинно увлекательной жизни, о судьбах непростых и зачастую неизвестных в своем предопределении и смысле обычным российским соотечественникам. И, конечно же, отразит роман весь тот эпохальный перелом прежней социалистической жизни и нового, ещё некем неосознанного временем. И, может, как думалось Крохину, даже лучше, что он пребывает вне родины, ибо из заграничного далека все видится четче и осязаемее, нежели внутри болота российских передряг и каждодневных социальных катастроф. Впрочем, роман был отвлечённой мечтой. ибо от тяжкого корпения над словом и мыслью Крохин давно отвык, а суетный быт зарубежной жизни потихоньку засасывал, отнимая всё свободное время. Появился стабильный российский партнёр, некто Каменцев, надёжный реализатор продуктов питания, рассчитывавшийся столь пунктуально, Что, порой в случае банковских задержек с переводами денег, Крохин выкупал товар, вкладывая собственные средства. Он обзавелся новыми приятелями, так же как и он, прибывшими сюда из весей и городов распавшегося нерушимого союза. Обстряпывал с ними мелкие делишки, волочился за приглянувшимися челночницами, аккуратно спекулировал среди заезжей публики алкоголем. добывая его в соседнем эмирате Адджман, чей шейх не имел нефти и потому либерально относился к употреблению горячительных напитков туристами и подчиненным ему народонаселением, в основном индийцами, кому религия выпивать не препятствовала. Экономические обстоятельства естественным образом влияли на приоритеты ислама. что здорово отличало данный эмират от остальных придавленных железной пятой сухого мусульманского закона. Толком порядков арабских эмиратов Владимир, как впрочем и большинство местных жителей, не знал. В поведении своем более полагаясь на интуицию, и руководствуясь принципом, чем меньше знаешь законы, тем больше вероятность с ними плотно познакомиться, а знакомство ничего, кроме неприятностей, не сулило. Полиция в переговоры с нарушителями не вступала, действовала крайне жестко и беспорядка не допускала. Первыми в том убедились рэкетиры, некоторое время потрошившие трудяг челноков и пьяные автолюбители. Но вскоре основные устои законопослушания уяснились. употреблять спиртные напитки на улицах, нарушать правила дорожного движения, наживать деньги преступными деяниями путь в страшную арабскую тюрьму. И никогда московский лихач Крохин, приобретший ныне поддержанную Тойоту, наслаждаться высокой скоростью на просторных трассах себе не позволял, зная, что телекамеры и компьютеры безукоризненно фиксируют все нарушения, что выразится в итоге в катастрофической цифре суммарных штрафов. Кроме того, не имелось ни малейшей надежды на защиту посольства, существовавшего исключительно для обслуживания высших внешнеполитических интересов, которые на категории смердов, челноков и туристов не распространялись. С другой стороны, пьяный американец, работник нефтяной компании, как-то подвозивший крохи надо дома, полиции не опасался совершенно. ебо всецело и слепо уповал на дипломатических представителей США, горой стоящих на страже безопасности и интересов своих граждан. весьма кстати, в эмиратах уважаемых. Так что иностранец иностранцу в арабском мире был рознь. Хотя справедливости ради стоит заметить, что в третью категорию народонаселения бывшие советские граждане зачислили себя по собственной инициативе. Отношение к первым туристам из страны Советов, ступивших на благословленную нефтяными богами землю, вначале отличалось трогательной предупредительностью. Для местного населения это были белые люди, обитатели иной галактики, но таковой пиетет Вскоре объективно и скоропастично истаил. Граждане страны СССР, как с горестью убедились аборигены, высокой культуры и моралью не отличались, вступали друг с другом в многочисленные конфликты, кончавшиеся в лучшем случае мордобоем, а в худшем поножовщиной, не брезговали магазинным воровством, совершали в нетрезвом состоянии автокатастрофы, и Крохин со скорбью в душе сам лично наблюдал картину. Когда перепивший соотечественник с естественной для помраченного рассудка непосредственностью блевал в кристальную воду бассейна, а его подруга кричала изумленным полицейским звенящим наручниками: "Спокойно, у человека вынужденное состояние", однако как не ухитрялся Крохин мирно сосуществовать с уголовным законодательством, но в историю все таки влип. задев бампер внезапно выскочившего на проезжую часть магазинного зазывалу. Пешеход в Эмиратах всегда прав, а водитель соответственно виноват. Синяк на колени зазывал и обошелся Владимиру в две тысячи долларов. И как уверяли его полицейские, он еще легко отделался, избежав следствия и сопутствующие ему тюремные отсидки. должен быть оплаченный из кармана арестанта. Дабы легче перенести болезненную и материальную потерю, Крохин, запершись в квартире, напился контрабандной Смирновской, а утром с больной головой двинулся на работу, бросив на заднее сиденье две банки пива, предназначенных для похмела. Как он понял впоследствии, разносчик газет, Стоявший на перекрестке пивные банки усёк. И будучи одним из рядовых армий платных осведомителей, радейших за стабильность своей визы, укрепляемой доносами, незамедлительно стукнул полиции. и уже на следующем светофоре Владимира приняли, что называется, в горячие правоохранительные объятия. заводочный перегар и искомые баночки исламский безжалостный суд приговорил подданного демократического государства к трем месяцам тюрьмы и к сорока палкам дерева прочных пород по мягкому месту, приобретшему по окончанию экзекуции аналогичную инструментарию твердость. Пыхтя под пыткой проводимый весьма добросовестно, без малейшего намека на формализм, Владимир приходил к заключению, что арабская фемида завязала себе глаза для того, чтобы развязать руки. Следствие длилось полтора месяца. Стоял июнь. В бетонном мешке узилище, жара Днем и ночью держалось под 60 градусов по Цельсию. 15 человек сокамерников спали на полу на ветхих циновках, впадая в обморочное забытье, Крохин мечтал о Москве, о снегах и морозе, не без основания подозревая свою скорую кончину в арабской душегубке. Однако через неделю ему предложили внезапный компромисс, так как правонарушения нарушения насилых характер административный. Он мог согласно желанию досидеть своих неполных полтора месяца или же, заплатив 100 дирхемов за день, полагающиеся от отсидки, покинуть тюремную сауну. Выбор был очевиден, и хотя на самовыкуп ушли все имеющиеся деньги, Владимир решил, что продолжение жизни стоит дороже всего заработанного на неё ныне. Выйдя из тюрьмы, он сразу же позвонил реализатору Каменцеву. По неизвестным причинам тот тянул с выплатой 14 тысяч долларов, вложенных Крохиным в консервированные оливки, давно отправленные в Москву. Телефон партнера не отвечал. пришлось перезванивать некой Наде, знакомой Владимира, в свое время и порекомендовавшей ему этого распространителя импортных продуктов. А вот Надя сообщила новость, от которой в глазах Крохина поплыло вкривь и в кость пространство мира. Каменцев, оказывается, сел. Потеря была столь громадна, что у Крохина не нашлось сил даже осмыслить ее. И преисполнившись тупым отчаянием, он отправился в магазин пакистанца, где за прилавком узрел разбитную девицу с сильным украинским акцентом, предложившую ему подождать отлучившегося на минутку босса. Когда же босс прибыл, то Крохин уже знал, что бесповоротно и справедливо уволен, что в квартире его обитает рекрутированная пакистанцем особа родом из под Винницы. И бывшему менеджеру следует забрать из прошлой обители свои вещички. С правотой пакистанца Крохин всецело согласился. Тем более недостаток торгового опыта и ужасный английский нанятой дамы успешно компенсировался ее пышными формами, наверняка уже во всех нюансах изученными работодателем, чей взор при его обращении на нового продавца покрывался поволокой страсти, рождённой длительным вынужденным воздержанием. Секс с белой женщиной стоил в эмиратах немалых денег, а кокетничать с арабскими дамами было для бесправных временщиков делом чреватым. Дамы, возможно, воспринимали внимание к себе благосклонно, Но кошмарный закон категорически исключал контакты своего запакованного в чадру прекрасного пола с иноземцами. Так что пакистанца было несложно понять, и уже собрался Крохин за вещичками, раздумывая, у кого бы из приятелей перекантоваться и как бы заработать на билет до Москвы, как вдруг пакистанец хлопнув себя по лбу ладонью, озарился улыбкой, сообщив Что друг его спонсора, некий состоятельный араб, просил немедленно по освобождении из темницы направить разжалованного менеджера к себе домой. Вероятно, предположил пакистанец. Араб ищет толкового русскоязычного работника. Тут он взглянул на часы и, прервав речь, кинулся совершать намаз, и только по окончании духовного культуризма дал крохину необходимый номер телефона. И вот впервые за долгое время своего пребывания на земле Аравии ступил Владимир в дом мусульманского патриция в мраморные залы с фонтанами и с павлинами уселся на низкий бархатный диванчик около инкрустированного костью из слонов его бивня столика напротив сухощавого человека с острыми черными глазами сухого надменно подтянутого одетого в белейший бурнус с сиянием бриллиантовых перстней на загорелых пальцах араб также оказавшийся не местным жителем а уроженцем не то саудовской аравии не то кувейта Представился как Ас-Сафар, расспросил Владимир о его биографии, а затем сказал, что готов платить крохину 5000 долларов наличными в месяц, если через недельку другую отправится тот обратно в Россию, где необходимо арабу сформировать экипаж судна, плывущего под российским флагом. но по догиды Гринписа с целью обследования затонувших советских подводных лодок из лодок, по словам араба, происходит опасная для планеты утечка радионуклидов, а потому надлежит уяснить интенсивность утечки, разработать проект, как ее кардинально остановить. Обязанности Крохина будут заключаться в функциях помощника и переводчика при уполномоченном арабском лице, некоем мистере Кальян Романи, пакистанцу, научном руководителе экспедиции. В течение плавания зарплата Крохина составит тысяч долларов в месяц, а по возвращении в Эмираты получит Крохин работу еще более выгодную в своем материальном за нее вознаграждении. На вопрос, как именно прожить упомянутую недельку другую, не имея ни гроша в кармане, араб дал ответ воистину достойный шейха. Крохин тотчас отправляется в соседний эмират Шарджа, где ему резервируется номер в Холлидерин, отдыхает в роскошном отеле от минувших злоключений, а на карманные расходы получает 2000 долларов. Не согласиться с таким предложением мог только дурак. И уже через час Владимир вольготно разлёгся на восхитительной широкой кровати в просторном номере, переваривая бесплатно полагающийся обед, состоящий из неисчислимого количества деликатесов и представляя, как уже перед ужином, пройдя мраморными прохладными переходами, спустится он к пляжу. погрузится по шею в теплый соленый кисель персидского залива и станет счастливо и бездумно глядеть в здешнее беззвёздное, словно затянутое пыльной серо черной шалью небо. Стоял октябрь, начинался бархатный сезон. Жара спадала на глазах, Вода в заливе по температуре сравнялась с воздухом, не нагреваясь выше 26, а бриз нес в себе ощутимую, но покуда еще нежную прохладцу. Он даже пожалел, что покидает Эмираты именно сейчас, после тяжкого летнего пекла, в золотое время короткой курортной паузы, когда не приковывая себя к спасительному кондиционеру, можно день-деньской проводить на пляже, а вечером неторопливо прогуливаться в лавочно-торговых джунглях города в кутерьме цветастого праздника. Впрочем, с него довольно. Два года как вышло в итоге. Он пахал на штрафы и арабскую тюрьму. Два года считался не до человеком, и похоже, Все его состояние отныне заключается лишь в накопленных отрицательных впечатлениях и в спортивной сумке с личным барахлишком, чья общая стоимость едва ли составляет оплату суточного пребывания в холле Вот же, ведь и плавал то мелко, а все равно едва не утонул.